Глава восьмая. Сергей. Москва. Вот же приставучий гад. Сергей был вне себя от бешенства, и что греха таить, от страха, когда из-за поворота позади показался все тот же черный джип. Стряхнуть его с хвоста никак не получалось, а если получалось, то ненадолго. Похоже, с теми измененными был поисковик, и поимка Сергея они заморочились серьез. Ему почему-то казалось, что дело вовсе не в превращенном в овощи пневматике, скриников не сомневался, что это новые, измененные из НМП, а у этих отморозков с эмоциями не важно. Конкретно упахиваться ради мести за одного своего они вряд ли стали бы. Другое дело, когда у них из-под носа увели что-то очень важное. Что-то, несомненно, было в портативном холодильнике, который сейчас мирно лежал на пассажирском сиденье машины Сергея. А он туда даже еще и не заглянул. Пока что времени не было. Чертова погоня достала уже до печенок. Что же такого там могло быть? Вряд ли из-за антиновы разгорелся бы такой сыр -бор. Резко вывернув руль, Скрынников рискованно перестроился и повернул налево на мигающий желтый. «И как вам это, уроды?» Уроды проскочить не успели, но не приходилось сомневаться, что успех этого маневра будет кратковременным. Сергей в сердцах соданул кулаком по рулю. «Но что за невезуха в самом деле? Разве он так много хотел? Всего лишь одну жалкую дозу вакцины. Хотя бы одну». Но эти ублюдки новые грохнули продавца и раскокали ампулы с антиновой, которую он приготовил для Сергея. Было у него там время разбираться, есть ли в квартире злосчастного ПБРовца еще вакцина. Нет, конечно. Потому что туда явился долбанный пиромант и начал играть в дракона. Вот и пришлось прихватить то, что подвернулось под руку. Но сейчас он это просто так не отдаст. Возможно, в этом холодильничке его шанс на долгую жизнь. Сейчас он отдаст его этим новым. Хреном по всей морде. Зря он только к центру поехал, надеясь затеряться в лабиринте улиц. Не затерялся. По-хорошему валить бы ему из Москвы надо, и чем дальше, тем лучше. Только ведь от этих гадов хрен убежишь. Их можно только перебить. Эх, ему бы хоть маленькую передышку. Где-то сныкаться и... Дьявол, опять этот джип. Конечно, с такого расстояния номера он не видел, но марка и цвет. Да и с его еврейским счастьем мог ли это быть кто-то другой? А еще и голова начинала постепенно наливаться болью, далекой предвестницей той, что придет, когда закончится действие разбавленной антиновы. Рановато, конечно, но уж слишком интенсивно он последнее время пользовался своими способностями. Может, это тоже его жизненный ресурс расходует? Проклятие, как же он устал! Однако сдаваться не его стиль. Это ж получится, что все зря, столько биться, скрестись, бегать и даже убивать, чтобы просто сложить лапки? Не дождутся. Ладно, гады, мы еще потанцуем. Скоро Каширское шоссе, а до него надо бы с хвостом разобраться. Не оторваться, а именно обрубить его самым радикальным образом. А ведь этот грузовик как раз то, что надо. Поймать разум водителя было делом нескольких секунд. Куда сложнее удержать и направить, при этом самому не выпадая из реальности и не теряя контроля над ситуацией. Опять напрягать свои пси-способности, и неизвестно, насколько его хватит в таком режиме. Так, к чёрту, не думать об этом. Сосредоточиться. Водила грузовика, чёрный джип, и чтоб собственная машина с дороги не улетела. Ему всё же удалось. Тут ведь не частичное подселение, а просто подавление воли и мощный побуждающий импульс. Дальше человек всё сделает сам. Он не может противиться пси-приказу. Он больше всего на свете хочет его выполнить, чтобы его отпустило. Удобный режим для псионика. Сергей, краем глаза, наблюдал в зеркале заднего вида, как сближаются грузовик и черный джип. Плотное движение. Это плохо, потому что водитель грузовика может зацепить и других. Но выбора нет. От новых надо избавиться. Иначе они никогда не оставят его в покое. Главное, чтобы он не дернулся слишком рано. А то новые в машине могут успеть принять меры. Черт! В тот самый момент, когда грузовик рыскнул на встречную полосу по направлению к джипу, его кабину буквально вмяло внутрь, словно ударом гигантского кулака. Кинетик. Неуправляемый грузовик занесло, сзади послышались крики, скрежет, истошные сигналы клаксонов. Зеленый загорелся исключительно вовремя. Сергей вдавил педаль газа и нырнул в поток в машин на Каширском шоссе, не собираясь дожидаться развязки, им же самим устроенной катастрофы. Не останавливаться. Только не останавливаться. Шоссе позволяло увеличить скорость, но с другой стороны Сергей оказался надолго зажатым на одной единственной безвариантной траектории движения. И это было очень плохо. Если новые еще продолжают охоту, им и поисковик не понадобится, чтобы вычислить, куда он едет. Но какая у него альтернатива? Бросить машину и идти пешком? От этого удерживал элементарный страх. Сергей давно уже не был безлошадным. Отсутствие машины зависимость от общественного транспорта равнялись для него беспомощности, и это даже в обычное время, а уж сейчас, когда за ним гонятся, и подавно. Однако во всем этом, в общем-то, весьма незавидном раскладе был один маленький плюс. Прямая лента шоссе, плотный поток машин, ни светофоров, ни перекрестков, вести машину можно одной рукой и в полглаза. Возможность, которую он уже давно ждал, отвлечься, не останавливаясь, отвлечься на главное – То, что лежало совсем рядом, на пассажирском сиденье. Ключ. Сколько уж раз с момента бегства из квартиры АПБРовца он нащупывал его пальцами в своем кармане. Сколько раз хотел вскрыть этот чертов холодильник. Наконец время пришло. Придвинуть к себе холодильник, ключ в скважину. Ну? Если честно, Сергей Скрынников не мог припомнить, когда ему в последний раз было так страшно. И это был не такой страх, как обычно. Когда опасность грозит тебе самому, необходимость действовать нивелирует его, хотя бы частично. А тут страшно было именно действовать. Открыть эту чертову крышку, этого чертового холодильника и увидеть что? Здесь результат уже никоим образом не зависел от Сергея. То, что внутри, либо спасет его, либо нет. Все просто. И во втором случае получится, что он зря ввязался в драку с новыми, зря убивал сам и становился причиной смерти ни в чем не повинных людей. Физкультурнику квартиры АПБРовца, водитель грузовика, те, кто наверняка пострадал в той аварии, все они на его совести. И новые тоже, но их-то не жалко. А жалко ли людей? Внезапный вопрос сказалось бы очевидным ответом. Для кого очевидным? Если отвечать быстро, не задумываясь, ответ будет «да». Но это потому, что так правильно. Потому что человек должен так сказать на подобный вопрос. Иначе человек ли он? Но если всерьез задуматься над ответом, он вовсе не покажется столь очевидным. И от этого Сергею тоже было очень не по себе. В юности он любил играть в компьютерные стратегии, как военные, так и экономические. Было ли ему жаль тех, кто умирал от голода из-за его просчетов, или тех, кем он жертвовал на поле боя, чтобы добиться общей победы? Странный вопрос, с чего бы? Ведь они не живые, они лишь строчки программного кода и графика. О чем тут жалеть? Но тут-то не игра... Тут все в заправду, никакой имитации, графики и прочего. Все из плоти и крови. И у каждого, наверное, есть близкие, жизнь которых уже никогда не будет прежней. Так почему же он воспринимает их как ботов? Игры для него ушли в прошлое, поскольку бизнес – игра покруче любой стратегии. И не сравним с ней ни по остроте ощущений, ни по результату. А сейчас? Это уже третий уровень значимости. Не деньги, а жизнь. Его жизнь. Ставки стремительно растут а то, чем приходится платить, обесценивается. Жуть, если задуматься. Вот только надо ли? Надо ли думать об этом? Надо ли копаться в том, почему мальчишка, у которого выступали на глазах слезы из-за оторванной лапы плюшевого зайца, потому что ему же больно, превратился в мужчину, которого не сильно волнует реальная смерть, к которому он имеет самые непосредственные отношения? Надо ли пытаться понять, что это может значить? А если в качестве ответа вылезет жуткая необратимость? Та самая, что выморозила души новых? Ну уж нет, к черту, не до этого сейчас. И давно пора уже открыть эту долбанную крышку. Давай, твою мать. Раздался щелчок, крышка поднялась. Почему же его глаза не отрываются от дороги, словно там происходит что-то, достойное самого пристального внимания? Что? Едь себе, едь по прямой, зажатый между фордом сзади и ауди спереди. Ни вправо, ни влево, да еще на из контроля. От водителя требуется минимальное вмешательство в процесс. «Посмотри же ты, наконец, на этот холодильник, тварь дрожащая!» Осторожно скосил глаза, словно боясь ослепнуть. В первый момент сердце едва не оборвалось. Показалось, что он пустой. И вот тогда перепуганный взгляд Сергея буквально вцепился в холодильник, словно лапы кота в трясущуюся ветку дерева, под которым надрывается длая собачья свора. «Нет!» Только не это. Он не был пуст, конечно. Но ампул с вакциной в нем не было. Не было. Проклятие. Слезы бессильной ярости и отчаяния затуманили зрение. Все кончено. Он проиграл. Могла ли судьба отколоть более жестокую шутку? Он вступил в смертельную игру ради бесполезного приза. Стоп. Бесполезного? Не может быть совсем бесполезным то, зачем так настойчиво охотится банда новых. Так что же это? Сергей злым движением вытер выступившие слезы и глянул внимательнее. Единственным содержимым портативного холодильника была пробирка с кровью. И все. Не может быть. Что же это должна быть за кровь, если из-за нее такое творится? Наклейка SP-001. Не говорила Сергею решительно ничего. Наверняка кровь измененного. Но какого? В чем его дар? Ведь никто из них не уникален. Да, бывают способности, которые встречаются реже других, например, пророки. Но тут явно что-то круче. Намного круче. Рука Сергея спешно захлопнула крышку холодильника. Эта кровь ни в коем случае не должна была пропасть. Сверхценность, которую можно как поторговаться, так и... Что? Вести себе? Но кровь измененных, пусть даже и самых крутых, незамена антинове. Ломку она не остановит, и жизнь ему не спасет. А вводить себе неведомую хрень, которая запросто может его прикончить? безумство храбрых венки со скидкой, да. Его любимая присказка сейчас была как нельзя кстати. Нет, это уж на крайний случай, который, собственно, может наступить в любой момент. Даже если ему дико повезло, и те в джипе выведены из строя, остальные преследование не бросят. Значит торговаться. Пойдут ли на это новые? А даже если пойдут, есть ли у них что предложить взамен? По сути, Сергей интересовало только одно – вакцина. Откуда она у новых? Скрынников попытался вспомнить все, что он знал о своих врагах. Классически измененные, невакцинированные, новый мировой порядок, террористы. Эмоции и какие-либо другие признаки человечности отсутствуют напрочь. Убеждены, что они наследуют Землю, а век человечеству подошел к концу. То, что людей, которых они называют отжившими, на Земле еще очень много, воспринимают как досадное недоразумение и стремятся его устранить. Антинова наряду со Станом, по их мнению, худшая гадость на свете, которую только могли придумать отжившие, препятствие на пути становления нового мира. Мира, угодного измененным. Антинова, введенная через некоторое время после начала изменения, превращает измененных в лояльных. По мнению новых, жуткое извращение. Способности уже есть, а эмоции человечность еще есть. Только требуется периодическая вакцинация, иначе ломка и смерть. То есть его Сергею случай. Таких, как он, новые ненавидят. Пожалуй, единственная эмоция, которая в них еще осталась. Станут ли они торговаться с лояльным, да еще и добывать для него антинову? Ой, вряд ли. Скорее попытаются убить. Почти наверняка успешно. Что он сможет сделать против нескольких боевых измененных? Почти ничего. То, что он до сих пор жив, можно сказать, чудо. Дикое везение плюс фактор неожиданности. Второго уже нет, а первое не длится вечно. В открытой схватке его шансы выжить ничтожны, и новые это понимают не хуже Сергея. Тогда о чем разговаривать с практически покойником? Разве что о том, чтобы он случайно не кокнул пробирку со сверхценной кровью? А он может, он такой. Если что, так не доставайся же ты никому. а не припирайте к стенке. Только как им это сообщить? Как сказать, что у него есть аргумент для давления. Как намекнуть, что он знает какую ценность везет. Правда ни черта он конечно не знает, только предполагает, но как повод для шантажа вполне годится. По машине они бить не будут, побоятся повредить холодильник. Это его преимущество, но пожалуй единственное. Что еще? Мысли в голове метались, как зайцы во время лесного пожара. Но выхода не находили. Между тем Сергей почти физически ощущал, как стягивается вокруг него ловчая петля. Поисковики, другие боевые группы, кроме той в джипе. Возможно, отчасти это было страхом загнанного зверя, паранойи, Но списать на это было бы слишком легко и неправильно. Псионик чувствует направленную на него враждебность, векторы угрозы. На то он и псионик. Измененный не так далеко. Вопрос времени, когда они его найдут. Очень небольшого времени. Судя по интенсивности его ощущений, облаву на него устроили капитальную. А значит, приз того стоит. Царицынский парк, дальше Орехово-Борисово. Там появится возможность для маневра. Но там его ждут. В этот самый момент Скрынников ощутил это совершенно четко. Просчитать его путь не так уж сложно. И глупо было надеяться, что они этого не сделают. Сделали и перекрыли единственный выезд из парка. Впереди как минимум 10 боевых измененных. И до встречи с ними несколько минут. Они постараются его остановить без риска для содержимого холодильника. Как? Вариантов, в общем-то, немного. И один из них... Это не было пси-ударом. Ему не пытались сжечь мозг, понимая, что когда он за рулем, это гарантированная авария с неопределенным для ценного груза исходом. Так рисковать они не могли. Поэтому и собрали нескольких псиоников, которые совместными усилиями намеревались сломить его волю, подчинить, заставить остановиться, сдаться. Стартовый ментальный натиск был страшен, и не предугадая Сергея атаку буквально за мгновение до того, как она состоялась, и не поставив псионический щит, их план мог удастся. Страшное давление, мутиться в глазах, все расплывается, дико ломит виски, Сергей пока держится, но понятия не имеет, сколько это «пока» продлится. Хорошо, что прямой участок, и ему не надо рулить, а то бы... Впереди мост через Борисовский пруд. Невидимая ни для кого схватка в сознании Скрынникова продолжается яростно, бескомпромиссно, и он понимает, что выиграть ее не сможет. Никак. А стало быть, остается одно. Неизвестно, спасет ли это, или свалит все окончательно в тартарары, но терять теперь уже нечего. Возможно, это последние секунды, когда Сергей еще является хозяином своей голове. Отпустить ненадолго руль, отщелкнуть замок, взять шприц, пробирку, держать щит. Новые псионики ломятся в сознании Сергея дико, остервенело. Его ментальный барьер может пасть в любую секунду. Кровь в шприце, закатать рукав. Как же раскалывается голова, все как в тумане. Найти вену на ощупь, прикоснуться иглой. Ну, Пошла, родимая. Сергей не знал, каким будет эффект и когда он будет. Но по той первой инъекции, что сделала его измененным, он помнил. Крови нужно время, чтобы изменить организм. Немного, но нужно. Чем сильнее был донор крови, тем меньше требуется времени на перестройку. Особенно, если организм уже изменен, и нужно лишь кое-что добавить. Нужно дать себе эту фору, только непонятно как. Ментальный барьер может пасть в любой миг. В голове Скрынникова ярится ад. Машина въезжает на мост. А у него уже не остается времени. Ни на что, кроме... Сергей резко выворачивает руль, машина прошибает перила и падает в пруд. Давление на сознание сразу пропадает, а через ментальный контакт ощущается дикий испуг новых. То, чего они жаждут, может быть уничтожено. Знали бы они. Холодная вода, воздуха не хватает, стягивает грудь, вырваться из машины. Не отключаться, твою мать. Иначе сдохнешь здесь, тупо захлебнувшись, несмотря на суперкровь в твоих венах. Держаться. Они приближаются. Они рядом. Плыть, плыть подальше, чтобы попозже заметили. Или, быть может... Нет, так ему не повезет. Они его не упустят. Все равно найдут. Только теперь они ищут еще и машину, ибо не знают, где заветный холодильник. Им ведь он нужен в первую очередь, а убить Сергея задача отнюдь не главная. На мосту, наверное, переполох, Что несколько осложняет новым жизнь. Так, все, сейчас у него грудь разорвется, или голова лопнет, или весь организм. Черт с ним всплываю, двум смертям не бывать. Воздух. Господи, какое наслаждение просто дышать? Как же он раньше не чувствовал этого кайфа? Вон они, на берегу. Нет, там на берегу есть и другие люди, но этих Сергей ощущает совершенно четко: пневматики, кинетики, псионики, пьющие жизнь. Скорее нырнуть, пока они его не заметили. Поздно. псиудар. Теперь его уже не пытаются подчинить, бьют жестко, на поражение, без дураков. Но бесполезно. Его щит внезапно становится невероятно мощным, и ментальные потуги новых разбиваются о него, как прибоя скалу. Сергей, конечно, удивлен, но он-то ожидал чего-то этакого, а вот они нет. «Ну-ка, ну-ка. Удар». Псионическая атака Скринникова играюще играючи проламывает ментальные барьеры новых, словно человеческий кулак – лист гипсокартона. Он видит, как корчатся измененные, валятся напами на землю и больше не чувствует ментальных отголосков их сознаний. Ибо сознаний нет, сожжены дотла. От новых остались лишь пустые оболочки. Затруднение дыхания и общая слабость. Резкое нарастание симптомов. Атака пневматика и пьющего жизнь. «Нет, он не дастся. Черт из два». Давление пропадает, словно само собой. Но похоже, это из него Сергей исходит некая сила, которая гасит способности врагов. Несмотря на стучащие от холода зубы, на губах Скрынникова возникает нехорошая улыбка. Ну все, вы сами напросились. Удар, еще удар. Страшные волны псионической энергии сметают жалкие попытки сопротивления. И, подобно сильному ветру, гасят одно за другим свечи сознания измененных. Сергей плывет прочь, но чувствует их всех. Кинетики, пневматики, пьющие жизнь, поисковики. Находят, наносят удар, ищут следующего. они умирают, умирают, умирают. Изнутри рвется резкий злой смех. Что, съели ублюдки? Что-то летит, небольшое, но тяжелое. Камень. Кинетик постарался. Нырнуть. Удар по воде совсем рядом. Если бы Сергей не успел среагировать, ему размозжило бы голову. Ах ты выныривает, бьет, снова и снова и снова, пока не гаснет последний огонек сознания измененных в ближайших окрестностях. Двенадцать трупов сами собой образовались у моста и рядом с ним. Люди в панике, они не понимают, что творится. Понимает только Сергей. Вернее, начинает понимать. Кровь. Кровь, которую он себе ввел. Эта штука будет посильнее Фауста Гетта. Ему еще предстоит разобраться с последствиями инъекции, но пока что ему все нравится. Безумству храбрых венки со скидкой? Нет, ребята, венки пока рано. Он еще покувыркается. Правда, пока не знает, как и где, у него еще нет плана, кроме как плыть. Прочь, прочь, прочь.